422 -е. ГУРУ Все мои картины прошли через мое воображение, прежде чем были запечатлены на полотне. Содержание их показывает характер полетов мысли. Мысль кристаллизуется в картине видимой и плотной формы. Это есть процесс творчества. Каждая картина двуполюсна, то есть вдобавок к внешним, имеет свою невидимую мощную огненную форму, свой незримый двойник. как и все в проявленном мире. Степень огненности и формы незримой зависит от воображения и огненности Духа Творца. Творец и творение рук связаны нитью незримой. На зрителя воздействует незримый двойник, чьи свое внешнее выражение. Велика сила воздействия на сознание истинного искусства.